Вышел, канавки взял, умылся и стал дальше продолжать. Шел-шел, все лесом, все лесом, дошел до того, что идти устал. Стоит одна яблонь. И такие яблоки красные на их. Бы все и смотрел. Сейчас он нарвал этих яблоков и наелся. Вдруг. Оброс рогам весь. Господи, Боже, что-то до мной остался. Я теперь пропал. Правды брат говорил, теперь денег нет, и рогами оброс. Куда я пойду теперь? Так от яблони начал карабкаться прочь. Рога мешают, за деревья цепляются. И так, и так, пролезть не может никак Добрался до другой яблони, сорвал яблоков, съел Рог свалился Так наелся этих яблоков, все рога свалились Тотчас взял этих яблоков, нашипал Потом и к той яблони, и тех нашипал И воротился опять обратно в город Пришел в город, разыскал свою старушку, Опять на затворенках, бабушках пусти ночевать. Говорит, милости просим, дитетка, ночуй, говорит. Вот он остановился ночевать, Бабка накормила его ужином и спать положила. Бабушка говорит, нет ли у тебя новенькой корзиночки? Снеси вот эти яблоки к королеве и продай. Бабушка принесла корзиночку. Он намял ее цельную яблоков. Она понесла к королеве. Служанки выходят. Бабушка, что несешь? Да вот яблоков продавать. Королева обрадовалась. Яблоки купила. Купила и сейчас в свою комнату и давай поедать. Что яблоко съест, так рог вырастет. Яблоко съест, Рог вырастет. Так вся рогам обросла. М -м. Слуги за доктором побежали. Доктора пришли с пилами и рогами пилить начали. Что рог спилит, то еще больше за тростьем вырастает. Побились, побились, ничего не могут сделать. Доложили королю. Король сгоревался. Не знает, как эти рога снять. Сейчас... Подают офишки во все края, во все разные губернии. Кто может ехать, Ети мне рога спилить? К королю наехал докторов со всех мест. И давай рога отпиливать. Что рог спилит, то нас упротив, и больше вырастет. И с отростьем, с отростьем то вырастает. Да, побились, побились, ничего не могли сделать с рогам. Так и разъехались. Вдруг этот бабкин начлежник Посылает свою бабку «Пойди к королю и скажи, что у меня есть начлежник, Берется рога снять Король сейчас же приказал ночлежнику Прийти к нему во дворец Ночлежник вошел во дворец Король и спрашивает «Что, начлежник можешь рога моей дочери снять?» «Могу», — говорит А как же ты их будешь снимать? А нужно стопить байна и в байне распарить рога. Потом я буду снимать их. И свести ее в байну и запереть на замок. И до тех пор не, не отпирать байны, пока я не скажу. А если раньше отоплете, то дело у меня сорвете. И не снять мне будет рогов. Так с королем и усвоились. Король приказал истопить байну, истопили байну. А, а как поведешь, не вывезти никак из комнаты. Сейчас приказали всем пильщикам, чтобы в раз рога и поддернули ее в дверь. Рога мешают, в дверь выйти. Сейчас все пильщики собрались, не успели продернуть, Она опять вся обросла рогам. Так и в каждых дверях рога отпилят и продёрнут. Отпилят и продернут. Так в байну вели. Сейчас двери на замок. Кругом байны караул поставили. Вот он завалил ее на полок. И давай жару поддавать. Распаривать рога до того. Надавал жару, что самому не сдохнуть бы в этой байне-то. Потом у него были приготовлены три прутья железные. Давай ее и ходить, Ходил, ходил, до того доходил, что ее из памяти выкинула, Кричала, кричала и кричать бросила. И этот караул, который был у байны, доложил королю, что твоя дочь кричала в байне и перестала. Король с нетерпением хотел байну отпереть, потом... Раздумал, что условия сделаны, -то, нельзя байну отпирать, пока не дозволил доктор. Потом эта королева блевала и облевала этот пупок. Он взял этот пупок, вымыл в теплой воды и проглотил куриный пупок. Плюнул, и золотая выскочила. Потом дал ей этих яблоков с которых сам выздоровел. Она стала эти яблоки есть, стала у ей рогат сваливаться, наелась яблоков, все рога свалились, сделалась она здоровая. Взглянула на этого фершила и видит, что это ейный муж. сейчас спала на колени. «Ой, душечка, прости меня за мою вину!» Ох, сплутовала я душечка, я над тобою посмеялся. Ой, прости меня. Ну, говорит Бог, Бог просит, я прощаю, и ты меня прости, говорит». Друг друга простили и стали жить по-старому. Потом вдруг закричали, отпирайте байну, отперли, идут. Ручка за ручку, прямо во дворец. Король обрадовался такому делу, что его дочь сделалась здорова и идет с мужем. Вдруг сделал пир на весь мир крестьянской. Пили, гуляли, целыми сутки веселились. Потом этому мишке, Захотелось спроведать своего брата Гришку. И жена стала проситься. Я от тебя не отстану и меня возьми. Ну, поедем, да что же. Справились, поехали. Приехали в то государство, где брат живет. Брат весьма рад был. Погостили сутки, двое, трое. Потом вспомнили своего отца. Надо нам съездить, спроведать своего отца, как он проживает. Вот справились. Поехали оба брата. Оба именитые. Один король, другой царь. Подъезжают к тому городу, своей родины, пасет пастушок свиней стада. Увидали они этого пастушка и кричат «Подойди-ка сюда, старичок, к нам!» Старичок испугался, затрясся, не знает, чего делать. Они видят, что старичок испугался. Кричат ему «Иди, иди, старичок, не бойся!» Старик подошел. Они спрашивают «Что старичок?» В этом городе был Иванушка дурачок, так жив он, или нет? Ты жив, жив, батюшки, я самый и есть. Вот им говорит: так неужели ты самый Иванушка дурачок и есть? Я батюшки, я вот он, я и есть. Да как же ты попал в пастухи? Ведь он жил богато. Ой, да, сейчас все есть имени, жена с дружком живут, а меня заставили свиней пасти. Ну, садись, старик, к нам по или так, если ты верно, Иванушка, дурачок. Старик испугался, он не смеет садиться, не знает, что делать. Давай, давай, садись, говорят, чего ты боишься-то? Да у меня, говорит, свиньи-то уйдут. Ну, черт их бери, свиней будет, свиней-то садись, говорит. Старик сел в повозку, приехали к своему дому, пошли в дом. Ихня мать сидит, с полюбовником за столом сидит. И любезнечит. Взяли-взяли свою мать, наступили на ногу, за другую взяли их и раздернули. А этого полюбовничка привязали к дверям, привязали к дверям, расстреляли его, а имущество свое братьям оставили, а старичка с собой. Взяли, увезли, увезли, разъехались по своим королевствам. Стали жить, поживать и добра наживать. И теперь живут. Сказка вся, и сказывать больше нечего. Да.